Перед самой войной со искимосами. Пять раз подряд в субботу по утрам Джинни Мэнекс играла в теннис на Ист-Сайдском корте с Селиной Грав, своей соученицей по школе мисс Бейскор. Джинни не скрывала, что считает Селину самой жуткой тусклячкой во всей школе, а у мисс Бейскор тусклячка явно была с избытком. Но с другой стороны, из всех знакомых Джинни Одна только Селина приносила на корт непочатые жестянки с станинными мячами. Отец Селины их изготавливал. Что-то вроде того. Однажды за обедом Джинни изобразила семейству Меннекс сцену обеда у графов. В созданной её воображением картине фигурировал и вышколенный лакей. Он обходил обедующих с левой стороны, поднося каждому вместо стакана с томатным соком жестянку с мячиками. Но вечная история с такси. После тенниса Джинни довозила Селину до дому. А потом всякий раз должна была выкладывать деньги за проезд одна, начинало действовать ей на нервы. Ведь в конце концов мысль о том, чтобы возвращаться с корта на такси, а не автобусом, подала Селина. И на пятый раз, когда машина двинулась вверх по Йорк Авеню, Джинни вдруг прорвало. "Слушай, Селина, что?" спросила Селина, усилив шаг под ногами. Никак не найду чехла от ракетки, проныла она. Несмотря на тёплую майскую погоду, обе девочки были в пальто поверх шорт. Он у тебя в кармане, сказала Джинни. Эй, послушай-ка. О, господи, ты спасла мне жизнь. Слушай, повторила Джинни, не желавшая от Селины никакой благодарности за что бы то ни было. Ну что? Джинни решились на пролом. Они подъезжали к улице, где жила Селина. Мне это не светит. Опять выкладывать все деньги за такси одной, объявила Джинни. Я, знаешь ли, не миллионерша. Селина приняла сперва удивлённый вид, потом обиженный. Но ведь я всегда плачу половину, скажешь нет, спросила она самым невинным тоном. Нет, отрезала Джинни. Ты заплатила половину в первую субботу, где-то в начале прошлого месяца, а с тех пор ни разу. Я не хочу зажиматься, но по правде говоря, мне выдают всего 450 в неделю. И из них я должна Но ведь я всегда приношу теннисные мячи, скажешь нет? огрызнулась Селина. Джинн иногда готова была убить Селину. Твой отец их изготавливает или что-то вроде того, оборвала она её. Они же тебе ни гроша не стоят, а мне приходится платить буквально за каждую. Ладно, ладно, громко сказала Селина, давая понять, что разговор окончен, и последнее слово осталось за ней. Потом соскучающим видом принялась шарить в карманах пальто. У меня всего 35 центов, холодно сообщила она. Этого достаточно? Нет. Прости, но за тобой доллар 65. Я каждый раз замечала, сколько. Мне придётся пойти наверх и взять деньги у мамы. Может, это подождёт до понедельника? Я бы захватил их в спортивный зал, если ты уж без них жить не можешь. Тон Сили не убивал всякое желание пойти ей на встречу. Нет, сказала Джинни. Вечером я иду в кино. Так что деньги нужны мне сейчас.